Глава 18. Утро. Утро началось до рассвета. Дикарь нервно дернулся, заслышав шаги за дверью. «Винченцо, ты хотел потренироваться», — сказал он, протягивая, однако, не клинок, а флягу. «Выпей». От фляги пахло травами, но из всей смеси Миха сумел вычленить только характерный аромат ромашки. Это укрепляющее. Укрепиться не помешало бы. Тело пусть и слушалось, да и слабость отступила, но все одно чувствовал себя Миха к подвигу категорически не готовым поэтому послушно выпил отвар. Легче не стало, и сил не прибавилось. Зато возникло стойкое желание послать все по матушке. Можно и по батюшке, и вернуться в койку. Никогда-то он жаворонком не был. Дикарь помалкивал. Он вообще мало что понимал, кроме того, что их убить собираются. И эта перспектива возмущала его до глубины души. Оно и понятно. Живешь тут, никого не трогаешь, а тебя и убить. Идем. Винченца развернулся. Край несусветная. Миха не сумел подавить зевок и поскреб ребра. Именно разумные люди спят. Идти пришлось. А мы стал быть неразумным, Хотя чего это я? Был бы у меня разум, я бы и дальше жил на болотах. На болотах, чтоб ты знал. Неплохо. Тихо, спокойно. Гадюки жирные. А жабы так вообще деликатес. Винченцо слушал ворчание и улыбался. Тихо так, блаженно. Наверное, тоже представил себе спокойное бытие на болотах. Нет, и вправду ведь. Маг отпер дверь и отступил в сторону. В пыточную, уточнил Миха, хотя с виду дверь вроде бы другой была, но так это с виду. Да и вообще все они тут одна на другую похожи. Не совсем. Вчера госпожа баронесса показала мне одно примечательное место. Подвал. Огромный. Впрочем, Миха уже успел привыкнуть, что у местных архитекторов имелись собственные представления о правильных зданиях и подвалах. Нынешние поддерживали колонны из каменных блоков, отесанных кое-как, поставленные один на другой, те упирались в неровный потолок, а с потолка свисали цепи. На некоторых покачивались древние, затянутые паутиной колеса, другие просто покачивались, мягко позвякивая. Пахло пылью и плесенью. Она сказала, что во времена давние, когда случались бедствия разного рода, жители замка спускались сюда. Винченца поднял над головой факел. И порой жили здесь месяцами. Правда, в последний раз убежище не помогло. Убежище стало быть. Так вот ты какой, средневековый бункер! Проворчал Миха, оглядываясь с куда большим интересом. Пол, стены. Кажется, этот зал вырублен прямо в скале. Темные проемы, то ли ходы, то ли еще залы. А ведь верно, должны же были хранить и еду, и воду, и прочие нужные вещи. Что? Да так, ничего. Запасы там держали? Понятия не имею. Меня вчера проводили сюда. Госпоже баронессе показалось, что здесь завелись крысы. А, это да, проблема. Винченцо слабо усмехнулся и закрепил факел в скобе. Отер руки, огляделся и сказал «Приступим, что ли?». А потом ударил. Сразу и без предупреждения. Воздушная плеть протянула Миху поперек спины, заставив зашипеть от боли. И тело рухнуло на камень, покатилось, пытаясь уйти от следующего удара. «Ты свихнулся! А ты решил, что бессмертен?» Винченцо крутанул запястьем, и плеть вспыхнула синим пламенем. «Решил, что если повезло свалить Драгра, если выжил, то теперь можно ничего не делать?» «Я болел!» Миха отскочил и, выгнувшись самым неестественным образом, никогда бы не подумал, что может вот так, поднырнул под плеть. Лицо опалило жаром, даже, кажется, паленым волосом запахло. «Тогда болей дальше!» «Плеть!» Расыпалась, а в Миху полетели ледяные стрелы. Как-то иначе он себе это представлял. Где мать его, премудрый наставник, тонко чувствующий потребности своего подопечного? Где верные друзья и спаринги, в которых можно показать собственное превосходство? Где, где все это, чтоб его? Стрела разодрала шкуру, и дикарь заворчал. «У меня оружия нет», — возмутился Миха. «А кто виноват, что ты ходишь без оружия?» Винченцо прищурился. «Нехорошо, так прищурился». И в следующее мгновение на Миху понеслась та самая стена синего пламени, высоченная, метра два. Она приближалась столь стремительно, что Миха и испугаться по-настоящему не успел. Его тело прижалось к камню и взлетело, пытаясь перемахнуть через эту вот стену. Почти получилось». Зашипела шкура, обожгло болью, и боль потянула за собой ярость. Приземлился он на четыре ноги, и рык, вырвавшийся из горла, заставил мага слегка попятиться. Правильно, хватит. Может, Миха и не прав, но ведь привычки-то у него нет. Он вообще вырос в мире, где ножи живут на кухне, а люди, если и пытаются пришибить друг друга, то делают это интеллигентно, пытаясь остаться в рамках закона. Ты забыл, чему тебя учили. Маг снова вызвал плеть, и та щелкнула над головой Михи. Вспоминай, это единственный шанс. Давай же! Чтоб его! Тело рвануло влево и вправо, и Миха отступил, признавая за дикарем его право, право добраться до глотки врага. Кажется, он упал. И нарвался-таки, потому что адски заболело плечо. Но это больше не имело значения. Ничего не имело значения, кроме человека, который вышел навстречу. Который, Миха очнулся, стискивая в руках чужое горло. Мак хрипел и бился, пытаясь вырваться. Но как-то слабо, что ли. Да доигрался. Миха с трудом заставил себя разжать руки. И Винченцо рухнул на пол, пытаясь отдышаться. «Идиот!» – от идиота слышу. Винченцо закашлялся и кашлял долго. По спинке постучать вежливо поинтересовался Миха. «Об... «Обойдусь!» «Что это ты вообще тут устроил?» Миха присел на корточки. Тело болело. Нет, не так. Ныли кости и мышцы, чесалась шкура. От одежды воняло потом и кровью, кровью больше. Она и покрывала лохмотья, что остались от рубашки. Миха приподнял руку и хмыкнул, обнаружив пяток светлых полосок. Свежие шрамы, стало быть, к вечеру исчезнут. Ты, вправду, слишком самоуверен. Венченце сел на пол, скрестив ноги и вытащил очередную флягу. От этой тоже разило травами и в смеси запахов Миха и ромашки не различил. Где твой меч? Где вообще хоть какое-то оружие? Ну, Миха поскреб голову и признал. Я и вправду идиот. Именно. Мак отхлебнул первым и искривился, но флягу протянул Михе. И тот не стал спорить. Нынешний отвар был горьким до того, что горло перехватило. Он даже икнул. Я понимаю, что ты привык к другому, но... Здесь вам не так. Именно здесь нужно быть готовым, что найдется кто-то, кто будет одной рукой похлопывать по плечу, рассказывать о том, как ты нужен и важен, а другой просто-напросто всадит клинок в печень. И я не уверен, что она сможет помочь во второй раз. Как она вообще, ну, ица. Злость отступила, раздражение тоже. Маг не виноват. Маг потирает шею, на которой виднеются красные следы Михиных рук. И вообще повезло ему, что эту шею не сломал. Дикарь фыркнул. Он ведь не дурак. Он все понимает. Все, вашу мать, все понимают, кроме самого Михи. Как она это сделала? Это магия. Целительство. Миара говорит, что это не имеет отношения к целительству. Что тут иное. Видишь ли, нет единства представления о том, что есть человек и чем он отличается от животных. И речь не только о физической составляющей, ибо априори мозг человека устроен много сложнее, чем мозг любого животного. Это любой големостроитель знает. Ага. Миха прикусил язык, с которого едва не сорвался очередной глупый вопрос. Оно и понятно, откуда знает. Не из теоретических выкладок. Человеческий мозг используют далеко не все. Винченцо понял и без вопроса. Только в исключительных случаях, поскольку перенести его без ущерба для создания слишком сложно. Миха хочет это знать? Миха этого знать не хочет. В общей практике стараются использовать мозг того существа, на базе которого и создается голем. Но речь не о том. Помимо мозга у человека есть душа или энергетические оболочки. Или тонкие тела. Термины разнятся, как и понимание того, чем по своей сути является названное. Целители способны работать с телом, срастить кости, мышцы, изменить их. И не только их. Особо умелые работают и с мозгом. Венченце замолчал, чтобы добавить спустя минуту. Говорят, во всяком случае, что есть такие, которые работают. Я не сталкивался лично. Но Миара рассказывала, что бывает и такое, когда разум и тело здоровы, а вот душа больна. Ты пей, пей, посидим и продолжим. Вот что-то продолжать Михе не хотелось. И судя по тому, как маг потер горло, не только Михе. И что встречается подобное не так уж редко. Наш брат исследовал одно время подобные случаи, пытался выделить тонкое тело, отделить его, но о результатах не распространялся, только Миаре было плохо, очень плохо. Я думала, она не выдержит. Горечь не проходила, зато отступила боль. Но Алиф потерял интерес. Думаю, у него не вышло то, чего он хотел. Или наоборот, получилось. Не суть важно. Главное, что, в общем, Итса, как мне кажется, работала именно с этими тонкими оболочками. Или душой, или, как ни назови, но с тем, что нельзя потрогать. Она удержала твою и вернула в тело. Ну и с телом тоже. Хотя то, что она делала, совершенно ненаучно. То есть ты понятия не имеешь, что это было? Именно. Я так и сказал. И что она вообще может? Винченца склонил голову. Ясно, что ни хрена не ясно и яснее вряд ли станет. А с другой стороны, какая разница, как она это сделала? Главное, что Миха жив, пока. Он со стоном поднялся и сказал. Продолжим, что ли? Только ты уж поаккуратнее, ладно? Хальгрим ведь не маг, а значит, пользоваться станет нормальным оружием. Кости заныли, да и само тело сопротивлялось, намекая, что Миха не так уж сильно и поправился, что ему бы еще недельку-другую в постели полежать. Но Винченцо тоже встал. «Возможно, ты прав, но если у них есть маг, то рассчитывать на честный поединок не стоит. С мечом ты справишься, а вот остальное...» Он выбросил руку, и в Миху полетели стрелы. Огненные, чтоб его!» «Поганый день продолжился!» До своей комнаты Миха дошел исключительно на упрямстве. И в кровать рухнул, как был, в грязи крови, лохмотьях и, кажется, саже, которая местами покрывала кожу. Тихо охнул раб. «Дайте ему напиться и поесть принесите». Винченце тоже шел сам, правда, отчетливо прихрамывая. Да, и правая рука висела плетью. Миха лишь надеялся, что обошлось вывихом потому как неудобно получится, если перелом. С другой стороны, он вроде как сам виноват. «Мясо», — сказал Миха, не открывая глаз, ибо даже это казалось сейчас почти невозможным действием. «Много-много мяса и хлеба, и молока, и вообще. Тащите все, что есть. А ты, я тебя точно когда-нибудь пришибу. Сначала на ноги встань». Винченцо прислонился к стене и тоже глаза закрыл. Синяки на шее налились цветом. Щеку его украшала пара глубоких царапин, которые зарастали, но куда медленнее, чем на Михе. А вот руку он придерживал. Стану. «Вижу, тренировка состоялась и прошла успешно», заявила Миара, вплывая в комнату. С нею появились слуги и служанки с едой. «Для кого?» лениво поинтересовался Миха. — Оба живы, значит, для обоих. — А что, могло быть иначе? Ответом стало молчание. — Ясно, стал быть могло. Миху подняли и помогли перебраться за стол. А вот ложку он отобрал, хотя явно готовы были и кормить. Наверное, появись такая надобность, и поживали бы за Миху, чтобы их... — Садись, маг, — предложил Миха, подхватив ближайший кусок мяса, который вцепился зубами. Мясо было жирным и мягким, и сок потек по пальцам, а Миха его слезал, потом запоздало вспомнил, что руки стоило бы помыть, да и самому не мешало бы. Дикарь заворчал. И сомнения исчезли. Сначала пожрать, ибо голод, его терзавший, казался неутолимым, а потом все остальное. «Повернись!» – велела Миара. И Винченцо подчинился. Она коснулась шеи, покачала головой, как показалось, сукаризной, тронула царапины на лице. «Я ненарочно». Миха чуть мясом не подавился. Он первым начал. «Мужчины, жить будете. Сядьте и не дергайся. Я сейчас руку...» Сустав встал на место с противным хрустом. А ведь с виду такая хрупкая девушка и, главное, вправила весьма умела. Повязку наложу чуть позже. Поешь и помойся. Пусть помогут. Она повернулась. Эй! Миха ощутил укол совести. Может, присоединишься? Дикарь опять заворчал. Он не был настроен делиться. К двум грязным, вонючим мужикам? Настолько голодным, что ни о чем, кроме еды, они думать не способны? Поинтересовалась Миара с насмешкой. Пожалуй, воздержусь. Я приду позже. И удалилась. Вот ведь магичка. А Венченцо с утробным рыком вцепился в куропатку. И пусть держал он ее левой рукой, правую поджимая груди, но и так неплохо справлялся. И Миха поспешил. А то ведь еды не так много, как кажется.